И волнение, охватившее его душу, подсказало ему, что дело касается Донни Анны. Это письмо, негритенок, так таинственно беседовавший с Доном Энрике, радость, озарившая лицо будущего графа де Торре-Лиаль, -э осторожность, с какой он прятал письмо, золотой подаренное мальчугану, все наводило Дона Диего на подозрение. Едва негритенок вышел из дома, он взял шляпу и, взглянув, в каком направлении зашагал слуга Донья Анны, бросился в погоню. Негритенок шел очень быстро, однако ненависть и ревность воодушевляли Индиана, и неподалеку от главной площади он нагнал мальчишку, почувствовав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 Хуани Илью, так зовет меня молодая госпожа. Хорошо, Хуани Илью. так что же ты сказал тому павольера, с которым говорил на улице Токуба? Ах, сеньор мой, я не могу. Госпожа будет меня бить. Но если она ничего не узнает... Я тебе подарю одну вещицу? Нет, нет, она узнает и побьет меня. Ну что ты? Не будь дурачком. Скажи мне все. И посмотри-ка, что я тебе подарю. Тут Индиана показала негритенку чудесную золотую цепь, висевшую у него на шее. Ханьки Илья бросил жадный взгляд на цепь и невольно протянул к ней руку. «А она станет твоей», — сказал Индиана, отступив. «Но прежде ответь на вопрос». Негритенок подумал и, наконец, решился. «Хорошо. Я все скажу, сеньор. Только бедному Ханикеле придется потом уйти к беглым рабам». «Нет, нет, не сразу». Я хочу, чтобы ты остался в доме и рассказывал обо всем, о чем я буду тебя спрашивать. И всякий раз сеньор будет давать мне золотые цепи? Обрадовался негритенок. И цепи, и кое-что получше. Вот хорошо, сеньор мой. Это тебе подходит? Да, Хуаники Ильо, очень нравятся всякие хорошие и дорогие вещи. Скажи же...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 И послезавтра днем приходи сюда же. Только внимательно следи за всем, что творится в доме. Хорошо, господин. Ты можешь подслушать, о чем они говорят. Старая и молодая госпожа? Да. Ну еще бы. Послезавтра мне нужно знать каждое слово. Сеньор все узнает. А теперь отправляйся. Индиана снял свою великолепную цепь и опустил ее в руку негретенка. Хлоник посмотрел на цепь, сунул я за пазуху,